Однако постепенно общественное мнение стало меняться не в пользу Триумвирата. В это время был написан памфлет ворона «Трехглавие». Бабл посылал в адрес могучей тройки один злобный Эдикт за другим. Кроме того, Цезарь совершил одну грубейшую ошибку. Он попытался устранить ряд неугодных ему сенаторов путем привлечения их к суду. Так возникло дело Ветия. Вся эта история может показаться плохо разыгранным спектаклем. Цезарь использовал Ветия как заговорщика в своих целях. По замыслу Юлия, Ветий должен был подготовить покушение на жизнь Помпея, а в момент совершения преступления его должны задержать. Арестованный Ветий должен был назвать в числе заговорщиков неугодных Цезарю консулов. Эта акция была нелепой и авантюрной, и походила на фарс от начала и до конца. Заговор обнаружил себя еще задолго до воплощения его в жизнь. Арестованный Ветий назвал в числе своих пособников Лукула, Фания, Доминиция, Агена Барба и зятя Цицерона Пизона. Обвинения в адрес этих лиц были никак не обоснованы. Организаторы авантюры пришли в замешательство и, чтобы поскорее завершить неудачное дело, предпочли убить Ветия прямо в тюрьме. Несмотря на то, что дело Ветия рассматривалось незадолго до выборов, ставленники триумвирата все же прошли на консульские должности. Помимо консульства Цезаря, другим громким политическим событием этого отрезка времени можно назвать трибунат Клодия. Клодий был избран народным трибуном в 59 году. Его можно назвать самостоятельной силой, враждебно настроенной как ко всему консульству в целом, так и к триумвирату в частности. Это подтверждает многочисленные конфликты между Клодием, Цезарем и Помпеем. Народный трибун начал свою деятельность в собрании с предложения сразу четырех новых законов. Первый отменял ежемесячную плату бедняков за хлеб. Второй разрешил основать новые квартальные коллегии. Третий разрешал проводить голосование в неблагоприятные по природным знамениям дни. Четвертый запрещал цензорам необоснованно не допускать сенаторов в собрания. Все эти проекты были одобрены трибунами. Вскоре после этого Клоди предложил устранить Катона из города. Трибун предложил консулу почетную поездку на остров Кипр. Этот остров был завещен Риму Птолемеем Александром. Отправившись туда, Катон должен был конфисковать крупные денежные суммы в пользу римской казны. В другом законопроекте Клодия говорилось о наложении кары на сенаторов, применявших к римским гражданам смертную казнь, обходя суд. Это постановление было недвусмысленным намеком на деятельность Цицерона. Узнав о принятии этого закона, Цицерон и его всадники облачились в траур. Сенатор даже стал просить защиты у Помпея и Пизона, но консулы отказали ему. Единственным выходом Цицерона был отъезд из Рима по доброй воле, что он и сделал. Цицерон покинул Рим, а Катон отбыл на Кипр. После этого Цезарь отправился в свою провинцию Галию. Клодий продолжает бурную деятельность. После принятия закона, направленного против Цицерона, дом сенатора был сожжен, а его виллы разграблены. Клодий выпустил второе постановление, уже впрямую касавшееся Цицерона. Закон гласил о том, что сенат разгонялся из Рима навсегда. Кроме того, запрещалось кому бы то ни было предоставлять убежище экс-консулу на расстоянии 50 миль от Рима. Помимо проблем Рима, Клодия интересовала и внешняя политика Италии. Он оказывал покровительство отдельным общинам. Распоряжения, сделанные Помпеем на Востоке, не устраивали его. Между политиками возник конфликт. Позднее Клоди выступает и против Цезаря, предлагая отменить все его законы. Эти действия раскрывают истинные отношения Клодия к Союзу Трех. Первые законопроекты, предложенные трибуном, носили демократический характер и удовлетворяли политические потребности простых граждан. Восстановив прибейскую коллегию, Клодий организовал отряды, численность которых была настолько внушительной, что Цицерон назвал их «клодиевым войском». В отряды входили ремесленники, вольно отпущенники и даже рабы и гладиаторы. Отряды стали столь огромны, что Цицерон решил, будто Клодий собрался завоевать Рим. Популярность Клодия в 50-е годы значительно превзошла популярность Цезаря. Возможно, это обстоятельство было своеобразной реакцией народа, разочарованного в деятельности Цезаря. Вероятно, этим объясняется осторожное отношение Цезаря к Клодию. Юлий не хотел наживать себе врага в лице народного любимца. Напротив, сам Клодий мог послужить ему в дальнейшем очень выгодным политическим орудием. Клодий был достаточно умен, чтобы не портить отношения с сенатором и предпочел соблюдать нейтралитет. В сложившейся ситуации Цезарь не мог надолго оставить Рим. В то же время в его распоряжении оказалась армия. Это обстоятельство открывало перед ним обширные перспективы.